ала 13. Пэн. Если эта девушка Рената прыгнула из одной симуляции в другую, то где она может быть сейчас, задаётся вопросом Пен. Она посмотрела одно видео три раза подряд. Запись на сайте Моя грязная Калифорния, где Марти рассказывает о своей встрече с Ренатой и упоминает дом Пандоры. Я не спала всю ночь, пытаясь выбрать наиболее значимые видео и записи с сайта, чтобы показать их Дэниелу и позже использовать как часть презентации в киностудиях. Энтери читает пост Мартии, который он написал в свой 27-й день рождения. В посте он шутит о том, доживёт ли он до 28 или присоединится к клубу 27. Коллективный термин для звёзд, прежде всего музыки, погибших в 27 лет. Некоторые из них перечислены далее. Он пишет о Джимми Хендриксе, Баски, Курти Кобейне, Джимми Мориссоне, Дженнис Джоплин и других. Пен думает о возрасте Марти. Может, в нашей симуляции есть ошибка, из-за которой люди умирают в возрасте 27 лет. В другом посте Марти пишет об эффекте Манделы, рассуждает о барахисовом масле Джиффи, Луни Тунс и хвосте любопытного Джорджа. Жан-Мишель Баски, американский художник, представитель неоэкспрессионизма. Эффект Манделы общий термин для случаев обнаруживающих феномен ложной коллективной памяти, назван в честь южноафриканского политического деятеля Нельсона Манделы, так как когда в 2013 году появились сообщения о его смерти, Выяснилось, что многие были твёрдо убеждены, будто он умер в тюрьме в 80-х или в 90-х годах. Примеры эффекта Манделы. Так марка арахисового масла на самом деле называется Джиф, несмотря на убеждённость многих в обратном. Мультипликационная вселенная Warner Bros называется Looney Тюнз» — «Мотивчики с Прибабахом, а не Tunes. Tunes мультики с Прибабахом. А персонаж детских книг и мультфильмов обезьянка Любопытный Джордж не имеет хвоста, хотя у такого типа обезьян он должен быть. И поэтому многими Джордж воспринимается как хвостатый. Много лет назад Пен заинтересовался эффектом Манделы, прочитав Тред Вреддит о книгах Медведи Бернстайнов, которые миллионы люди, включая Пен, помнили, как Медведи Бернстайнов Дмитрий Бернстайнов, серия детских книг о семье Гризли авторство Читы Стэнли и Дженнис Бернстайнов. По-английски Bernstein и Berenstain можно прочесть одинаково. В России книги серии издавались с вариантом Bernstein. Обычно это приписывается феномену ложной памяти, но в симулированном мире это может быть сбоем программы. Пен смотрит на время. Надо попытаться уснуть хотя бы на час. Но приходит сообщение от Битла. Он хочет встретиться. Надежда получить новости об отце сразу же прогоняет сон. Пен заходит в кофе комиссарий и находит взглядом Битла. Без костюма для сноуборда он кожа до кости. Пен подходит ближе и видит, что он играет в видеоигру на своем компьютере. Когда научился во втором классе, Отец вытащил ее с урока в жаркий сентябрьский день, и они пошли в зал игровых автоматов и поиграли в Черепашек-ниндзя. После этого они ели пиццу в пиццерии на малбери стрит и отец объяснял свою теорию о том, что все мы живем в видеоигре. Он часто возвращался к этой метафоре, когда говорил о прыжке в другую симуляцию. "Не хочешь попробовать другую игру?" спрашивал он. Битл ставит свою игру на паузу, когда видит, что Пен садится напротив него. Ты получил какой-нибудь ответ? спрашивает Пен. Я разместил сообщение в даркнете. И думаешь, ты его получили, или по крайней мере кажется, кто-то пытался его получить? Откуда ты еще?» Пен резко выпрямляет спину, словно ее окатили ведром кофеина. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, похоже, что кто-то из-за пределов даркнета искал именно твое сообщение, как будто из другого места. Мой отец. Не знаю, но думаю, кто-то пытается его скачать, но, кажется, они не могут получить к нему доступ. А почему ты так думаешь, спрашивает Пен. Потому что кто-то нажимал на сообщение, но не произведено никаких загрузок. И что нам делать? Могу попробовать повысить его доступность с помощью нестандартных средств. Каких? Использовать программу, чтобы расширить ее доступность через нетрадиционное программирование, вроде цифрового магнита. Ух, ну, хорошо, давай это сделаем. Конечно. Только такой специальной программы не существует. Я должен буду перенастроить другую. Это много работы. Сколько? Работа стоит «Шесть штук. Битла отводит глаза, как делают лжицы, но Пен напоминает себе, что программисты обычно не мастера общения. Я могу перевести тебе деньги сегодня, говорит она. «Но нет от гарантий, что программа сработает. Я хочу это сделать. Всё в порядке. Я должна скоро получить контракт на фильм. Пока ее агент Дэниел смотрит три видео, два с Джоди, одно с Марти. Пен продолжает думать о битле и об отце. Весьма интригующе, говорит Дэниел. Просто бомба. Я еще даже не добралась до интриги. Она хочет показать Дэнилу четыре записи, в которых Марти говорит про О. Но презентация должна быть не больше 20 минут. Это максимум. Ты давай, доработай подачу и начни ее репетировать, а я договорюсь о встречах.